Несколько коротких рекламных объявлений. Коньня совхоз свители игоговы. Же ребята зачаты и рождены под присмотром специалистов. Бетономешалки, бетоновращалки, бетоношумелки, бетонопыхтелки и бетоносопелки. Магазин Мир цемента. Продам карманный уничтожитель презервативов. Продам топор, которым работал на зоне Солженицын. Блондинка 90 60 90 с высшим образованием материально и жильём обеспечена. Купит шифер строительный партиями не менее 500 листов. Продам майонезные баночки в охренатительном количестве за 10 лет. Куплю санки для маленькой засанки. Куплю зимнюю коляску для алкоголика. Скрипка из традивари БУ 400 лет. На ходу, только струны надо менять. Цвет под старину. Продам Сидорову Ивану Петровичу мраморный памятник. Фамилии и имя отчества совпадают, даты придется перебить. Русские извращенцы снимут комнату. Писк автосезона, бородатые автомобильные дворники. Предлагаем участие в долевом строительстве забора вокруг нового дома на углу улиц Мамина и Сибиряка. Продам базу данных продажных гаишников. Свыше 5.000 фамилий. Все цены по состоянию на март 2007 года. За месяц обучаемой игре на органе восьмидесятишести струнной арфе. Со своими арфой и органом вы станете душой любой компании и сможете зарабатывать на вечеринках. Перетягиваю старые кресла. Доставка бананов на дом. Не выше 3-го этажа. Выше не докидываем. Bonjour po utram. Возможны варианты: звонок в дверь, по телефону, кирпич в окно, поцелуй в ухо, кирпич в ухо, поцелуй в окно. Иностранная фирма, не скажем какая, приглашает на работу, не скажем какую, за большую зарплату, не скажем какую. Телефон тоже не скажем, кто догадается и найдёт, того и возьмём. Сборной России по синхронному плаванию срочно требуется пловец-загонщик. Норильский ананарий Приглашает на работу садоводов по ананасам. Частный фотограф ищет девушек без комплексов. Сниматься для рекламы без трусов. Объявление о знакомствах, брачное объявление. Мне 45 лет, хозяйственное, общительное. Познакомлюсь с мужчиной 20-25 лет, который станет хорошим отцом моей 25-летней дочери. Молодая, симпатичная девушка, разве что слегка со странностями, 25-315-30, но у кого из нас их нет, познакомится с юношей. Познакомлюсь с девушкой, спрошу, как ее зовут, скажу, как меня, спрошу чего-нибудь о погоде, засмущаюсь и отойду. Старый конь, 73-175-70, борозды не испортит. Два симпатичных молодых гомосексуалиста познакомиться с двумя симпатичными молодыми гомосексуалистами с целью получения четырёх симпатичных молодых гомосексуалистов. Да, я лысый, толстый, глупый. Но если меня кто-нибудь полюбит, я буду делать зарядку и читать книги. Познакомлюсь с симпатичной девушкой или юношей. А себе симпатичный юноша Или девушка, свидетельство о браке от номер 286 386. Прошу считать недействительным. Поняла, дура. Просим двух неизвестных, установивших железную дверь на подъезд дома по адресу Психиатрическая набережная 57, раздать жильцам ключи. Вышлите мне 5000 рублей и конверт с обратным адресом. Обязательно приложите записку, что бы вы хотели получить за эти деньги. Адрес: город Куздерма, переулок Дежурный 13. Вы увлекаетесь распитием спиртного? Приглашаем вас в Сивушовский выпевочный центр, где состоится выпивка, продажа изделий народных умельцев. Высшее артиллерийское училище имени Менхаузена приглашает текстильный техникум на медленный танец. Секретное муниципальное образование «Снежинск-8,5» проводит день при открытых дверей. Как улетают самолеты? Совсем не так, как поезда. Туристическое агентство «Интеравиаотдых» предложает посмотреть, как самолеты улетают. Рейсы в Хургаду, Анталию и Кипр еженедельно для групп скидки. И последнее объявление, если проканает. Внимание! Троллейбусные билеты номер 229-137 и 904-9686 от 12.03.2007 выкинуты из кармана на остановке Карла Липнихта около 18 часов считать недействительными.